Он вышел. Инспектор улыбнулся Олафу в ответ на его приветливую улыбку и разбил пирамиду. Тут Симоне вдруг улегся на пол в неглубокой, но широкой нише и, упираясь ногами и руками в края ниши, полез к потолку. — Симоне! — в ужасе воскликнула госпожа Мозес. — Что вы делаете? Вы убьетесь! В ответ Симоне заклекотал, повисел некоторое время — все больше наливаясь кровью, потом легко спрыгнул на пол и отдал ей честь. «Ну, — Ну, олов сказал он, чуть задыхаясь, — молитесь, вот теперь я сделаю из вас бифштекс. Трепло, — кратко сообщил из подоконника чада двадцатого века. А олов внимательно рассматривая наклейку на своем кие, заметил. — Бифштекс — это еда. — Вот я и сделаю из вас еду, — заявил Симоне, бросая страстные взгляды на госпожу Мозес. — Зачем? — спросил Олаф. — Чтобы съесть, — гаркнул Симоне. — Обед через два часа, — заметил Олаф, посмотрев на часы. — Я не могу больше разговаривать с этой игральной машиной, — жалобно заревел Симоне, хватаясь за голову. Госпожа Мозес залилась серебристым смехом, Чада на подоконнике бросило окурок на пол и закурило новую сигарету, а Олаф улыбнулся и, почти не целясь, с треском залепил шар в лузу через все поле. — А, по-моему, мы очень хорошо с вами беседуем, — сказал он. — Вы очень хороший собеседник, Симоне. Он прицелился и закатил еще один шар, «Но бифштекс — это все-таки еда. И сделать из меня зайца вы не можете, хотя и обещали. И разукрасить меня, как бог черепаху, тоже нельзя. Бог вообще не красил черепах. Они серые». Он неторопливо шел вокруг стола и, не переставая говорить, забивал шар за шаром, Тихие, аккуратные шары, и шары стремительные, как выстрел, и шары, влетающие в лузу по каким-то фантастическим траекториям. С каждым ударом лицо инспектора все больше вытягивалось, госпожа Мозес ахала и ужасалась, а Симоне застонал и, обхватив голову руками, уселся в углу. «С ума сойти, какая женщина!» заявил Симоне, отряхивая мел с рукавов. «Вы заметили, как она на меня смотрела?» «Никак она на вас не смотрела», — возразил инспектор. Они шли по коридору из бильярдной, направляясь по своим номерам. Оба были возбуждены игрой и перепачканы мелом. «Что вы понимаете? Вы — старый полицейский тюфяк. Вы приходите с работы и идете гулять с собачкой. У вас есть собачка?» «У меня есть собачка, но госпожа Мозес смотрела все-таки на меня и говорила, что я герой». «Э, нет», — сказал Симоне, — «так у нас не пойдет. Не хватало мне еще конкурентов в виде престарелого полицейского инспектора. Учтите, я четыре года без отпуска, и врачи прописали мне курс чувственных удовольствий» встречу им из пустого номера вышла пухленькая кайса, держа в кучу простынь и наволочек. Симоне замер. «Пардон!» — воскликнул он и, не говоря больше ни слова, устремился вперед. Кайса взвизгнула небесприятности и скрылась в номере. Симоне исчез там же и через секунду оттуда донесся новый виск и раскат леденящего душу хохота. Инспектор усмехнулся и, утирая испачканные мелом руки, вошел в свой номер.